Глава пятая Я подошла к кровати, мягко положив руку на плечо Дирка. Он вздрогнул, но отодвинулся, давая мне пространство. Его глаза, полные мольбы, были тяжелее любого заклинания. «Дайте мне посмотреть», — тихо сказала я, и в комнате воцарилась напряженная тишина. Я села на край кровати рядом с Лилой. Вблизи ее неподвижность была еще тревожнее. Красивое лицо было маской из воскового спокойствия, но сама жизнь из него ушла. Я закрыла глаза на мгновение, в сочувствие и прочую человеческую суету. Сейчас мне нужны были не эмоции, а восприятие. Сначала я просто положила ладони ей на лоб и на область сердца, не касаясь злополучного медальона, что лежал на шелковой сорочке. Ее кожа была прохладной, Энергия в ней текла, но едва заметно, словно тонкий ручеек под толстым слоем льда. Расскажите про медальон еще раз, попросила я, не открывая глаз. Стив, стоявший по другую сторону кровати, заговорил торопливо. Она купила его на аукционе у одного старевщика, показался необычным. Сначала все было хорошо, а через пару дней вот так. Я кивнула и наконец дотронулась до металла. И чуть не отдернула руку. От него исходил не просто холод. Он был колючим, цепким, словно тысячи невидимых иголок впивались в мою ауру. Это не было простым проклятием на сон. Это было нечто глубже, ядовитее. Я открыла сумку и достала свой компас. Стрелка, обычно спокойная, завиляла и резко указала прямо на медальон, замерев и слегка подрагивая. Магнитная буря в миниатюре. Затем я взяла свечу из чистого воска, зажгла ее и медленно провела над телом Лилы. Пламя у ее головы и сердца горело ровно, но когда оно прошло над медальоном, оно затрещало, посинело и едва не погасло, вытянувшись в тонкую дымящуюся нить. Вот он источник. Я аккуратно сняла медальон с ее шеи, и все присутствующие непроизвольно ахнули. На коже под ним проступило темное, почти черное пятно, похожее на синяк, но с четкими зловещими прожилками. «Это порча», — тихо объявила я, кладя артефакт на серебряное блюдо, которое мне тут же подал слуга. «И непростая. Это порча на угасание. Она не убивает сразу, а медленно вытягивает жизнь, подменяя ее иллюзии сна. Еще несколько дней, и обратной дороги бы не было». В комнате повисло гробовое молчание. Дирк сжал кулаки, а Стив побледнел еще больше. «Значит, есть способ?» — выдохнул он. «Есть!» — я уже рылась в сумке, доставая склянки с травами и маленький горшочек с густой белой глиной. Но быстро не выйдет. Порча въелась глубоко, как корень ядовитого растения. Выводить ее нужно осторожно, слой за слоем, чтобы не порвать и так истощенную жизненную нить. Сегодня только начало, первый этап. Я попросила принести чистой родниковой воды и начала готовить очищающую пасту из глины, толченого корня мандрагоры и нескольких капель собственной крови, как катализатор и проводник моей воли. Сегодняшней целью было не снять порчу, а остановить ее распространение, создать защитный барьер и начать по капле вытягивать яд. Я нанесла прохладную пасту на темное пятно на ее груди, и кожа под ней словно вздохнула. Лила не шелохнулась. Но мне показалось, что складка боли между ее бровей чуть разгладилась. Это была маленькая победа. Первая из многих, что предстояли нам в следующие дни. Долгие дни. А пока что я попросила выделить мне комнату, в которой можно было бы отдохнуть перед завтрашней битвой с порчей в теле Лилы. Мне нужны были силы, много сил, чтобы справиться с этой заразой. Прибежавшая служанка отвела меня в спальню неподалеку от спальни Лилы. Там ей закрылось, собираясь отдыхать.